Глава 59. Только что она была в уютной гостиной и вдруг оказалась посреди бескрайнего снежного поля, придавленного свинцово-серым небом. Несмотря на то, что она не видела перед собой ничего, кроме все той же бесконечно заснеженной пустыни, Екатерина Алексеевна знала, что ей нужно было идти вперед. Идти было и так нелегко, но когда раскрылась брюхо тучи, повалил густой снег и началась метель, то идти стало совсем невозможно. Внезапно особенно сильный порыв снежного ветра опрокинул ее навзничь, и она, огорченно вздохнув, с укором посмотрела в свинцовое небо, поминая мысленно злым тихим словом своего фея-крестного и его помощницу. Неужели сложно было устроить мою встречу со Стефаном где-нибудь в тепле и комфорте? Негодовала она в своих мыслях, переходя из лежачего положения в сидячее и оглядываясь по сторонам. И вдруг на расстоянии нескольких десятков метров от себя она увидела Стефана. Он мчался к ней, как самый настоящий сказочный принц на поразительно красивом белом коне. Черные волосы его высочества развивались на ветру. Прекрасно сидящий охотничий костюм подчеркивал его уверенную посадку, сильные руки и широкие плечи. Господи, как же он был хорош! Она им так залюбовалась, что забыла обо всем на свете, и поэтому так и осталось сидеть в сугробе. «Кейт!» — удивленно окликнул ее до боли родной голос. Стефан спешился и поспешил к ней, протягивая руку. Губы его улыбались, но глаза оставались настороженными. Молодой человек был явно не уверен, примет ли она его руку. Красавец-белый конь, очевидно посчитав, что хозяин ведет себя не по-мужски, одарил Стефана снисходительным, уничижительным взглядом, затем презрительно фыркнул и отвернулся, всем своим ведом выражая, что, мол, не может он этого видеть. «Вообще-то я не Кейт, а Екатерина Алексеевна, то есть Катя». Приняв руку и выбравшись с помощью Стефана из сугроба, с места в карьер выпалила она. Но да, какое-то время вы знали меня, Ваше Высочество, под именем Кейт. Так уж вышло, что какое-то время моя душа занимала тело этой девушки. Вслед зачем она вывалила на принца всю свою невероятную историю от начала и до конца. Она ожидала увидеть на лице молодого человека шок, недоверие, ну или хотя бы удивление. Однако Стефан лишь повторил ее имя. Катя, словно бы пробуя на вкус, а затем усмехнулся и огорошил. Прищурившись на внезапно выглянувшее из-за туч солнца, он кивнул и спросил. — И теперь ты вернулась? Ты вернулась ко мне? — Что? — она нами капешила. — Вернулась? — Я не понимаю вас, ваше высочество. Меня бы это шокировало, а вы не выглядите даже хоть сколько-нибудь удивленным. Растерянно проговорила она. «Вы слышали то, что я вам только что рассказала? Моя душа занимала чужое тело». «Я слышал каждое твое слово», — спокойно подтвердил Стефан. «И все же нет. Я ничуть не удивлен. Скорее, наоборот, я чувствую облегчение». Брови Екатерины Алексеевны подпрыгнули вверх, челюсть отпала, глаза округлились и часто-часто заморгали. Сказать, что это его заявление удивило ее еще больше, чем предыдущее, значит не сказать ничего. На несколько мучительных мгновений она даже всерьез обеспокоилась, а не выдает ли она желаемое за действительное, однако потом вспомнила, что это сон Стефана, а не ее. Да-да, между тем с улыбкой продолжал ее собеседник, от которого, разумеется, не укрылась крайняя степень ее изумления. Я действительно чувствую облегчение, потому что впервые с момента нашего знакомства тут он запнулся и объяснил. Я имею в виду наше с тобой знакомство, Катя, а не с Кейт. Я точно знаю, что верю каждому твоему слову. Ты не представляешь, как мучило меня осознание того, что, несмотря на все, что ты сделала для меня, для моего народа и небелунгидии, я почему-то продолжал тебе не доверять. Что же касается всего остального, Катя, то мне все равно, кто ты. Даже если ты демон, хотя я в этом и сомневаюсь, мне все равно. — Я не демон, — улыбнулась Екатерина Алексеевна, — а всего лишь инопланетянка. Точнее, даже иноизмерянка, что ли. — И на что? В ответ Екатерина Алексеевна прикоснулась к виску принца, и они оказались на центральной улице современного мегаполиса. «Что это?» — изумленно выдохнул его высочество. «Это мой мир», — ответила ему его спутница. Вот бездна! С восхищением взирая на проносящиеся мимо него современные автомобили, на огромные неоновые вывески, на возвышающиеся над ним небоскребы, тем не менее выругался Стефан. «Бездна?» — осторожно переспросила Екатерина Алексеевна. «Да, безна!» — кивнул его высочество. «Потому что теперь я понимаю, что ты никогда не вернешься ко мне, а я...» «Не буду скрывать, я очень бы хотел, чтобы ты ко мне вернулась». «А если бы вы узнали, что я выгляжу вот так?» Поинтересовалась Екатерина Алексеевна, переместив Стефана и себя в студию Софии и указав на портрет. «Ваше высочество, мне действительно семьдесят пять. И у меня действительно есть взрослая внучка. И этот мой портрет, кстати, нарисовала она. Поэтому, если вы подумали, что ослышались, или она ведь и не скажешь», — перебил ее принц, продолжая внимательно изучать портрет. «Хотя должен признать, женщина, изображенная на этом портрете, меня немного пугает, потому что это портрет не девочки» о богине. усмехнулась Екатерина Алексеевна. «Нисколько!» — покачал головой принц. «Если бы ты могла увидеть себя моими глазами, ты бы это поняла. Не буду кривить душой. Когда я увидел Кейт, ее красота настолько меня поразила, что мое сердце словно стрелой пронзило, и все же я оказался способен отказаться от нее». Но что касается тебя, от тебя, Катя, я не откажусь никогда. Я понимаю, что в устах 25-летнего мальчишки для тебя эти слова звучат смешно, но я так чувствую. Стефан сделал шаг ей навстречу и, наклонившись, поцеловал ее в губы. И это был одновременный и нежный, и страстный, и отчаянный поцелуй. Он одновременно и соблазнял обещаниями еще большего наслаждения, и прощался, и молил не уходить. Опешившая Екатерина Алексеевна ответила не сразу. И тем обедней ей было, потому что едва только она решилась, ее вынесла из сна Стефана порывом ледяного и колючего воздуха. К слову, судя по возмущенному детскому возгласу, разочаровало это обстоятельство не только ее. — Арон, ну ты вообще на самом интересном месте! — Варя, ну я же не извращенец, чтобы вместе с маленьким ребенком смотреть слишком откровенные любовные сцены! — оправдывался Арон. — Откровенные! — фыркнула Варя. — Они просто целовались! Едва только его любимое растаяла прямо в его руках, его высочество проснулся. К сожалению, это был только сон. Просто сон. Фантазии, пустые грезы, которым никогда не суждено воплотиться в реальности. Стефан тяжело вздохнул. Впереди его ждал еще один бесконечно долгий и тоскливый день, а вслед за ним столь же долгая и бесконечная череда столь же тоскливых дней до самой его смерти. — Ну, ну, что ты решила? Настойчиво и нетерпеливо потребовал ответа звонкий детский голос. Дезориентированная видением Екатерина Алексеевна не сразу поняла, что от нее хотят услышать. Решила, а торопела переспросила она. — Насчет чего? — Насчет Стефана, разумеется, — фыркнула девочка. — Ты хочешь с ним быть или нет? — Варя! — прикрикнул на малышку психопумп. Не задавай ей наводящих вопросов. — Арон, не будь уриилом! — отмахнулась малышка. А то и тебя, как его, отправлю за три девять реальностей расхлебывать какой-нибудь кризис. Ну так что, какой будет твой положительный ответ, Катя? Екатерина Алексеевна улыбнулась и ответила. Да, очень хочу. А волшебное слово? Хитро усмехнувшись, потребовала зеленоглазка и рассмеялась. Пожалуйста, озвучила требуемое от нее волшебное слово Екатерина Алексеевна. «Арон, твой ход!» — объявила малышка психопомку. «У меня все давно договорено!» — хвастливо объявил тридцать третий. «Кейт уже давно согласилась на все наши условия!» «Хорошо!» — важно кивнула девочка. «Ну что, Золушка-то наша, хочешь на новогодний бал?» «А раньше никак нельзя!» — поинтересовалась Золушка. «Никак!» — покачала головой Варя потому что, к сожалению, кризисы, способные заставить Уриила отбыть в другую реальность, случаются не каждый день.